Глава 15 Засада. Пробыв в риуне холофолков всего час, Винна уже ничего не соображала. Эспер еще раньше заметил, что ее дыхание участилось, но внезапно она стала задыхаться, попыталась что-то сказать, но не смогла выдавить ни слова. Она тяжело опустилась на вывернутый из земли камень и сидела, отчаянно дрожая, потирая плечи. Он ее не винил. Тоннель превратился в гробницу, логово смерти, перед размерами которого тускнели все бойни, когда-либо виденные Эспером. Мертвые тела лежали по обоим берегам кровавой реки, и представить себе, что здесь произошло, было совсем нетрудно. Вурм продвигался вперед, а Слиндеры бросались на него, вцеплялись в его броню голыми руками и зубами. Те, кого он не раздавил своим могучим телом, стали жертвами его яда. Конечно же, не все уже умерли. Некоторые еще шевелились, и они с винной попытались было им помочь, но довольно скоро поняли, что уже ничего не могут для них сделать, и теперь просто проходили мимо. Большинство, похоже, уже не видели ничего вокруг. Кровь потоками лилась из их ноздрей и ртов. Потому как они дышали, Эспер понял, что яд каким-то образом повредил их легким, и уже слишком поздно, чтобы лекарство Сефри помогло им. Впрочем, в любом случае делиться с надобьем было нельзя. Все, что еще осталось во флаконе, — на вес золота. Если они встретят Стивена или Хока «Стивен!» — крикнул Эспер в пустоту. «Эхок!» Они могли быть где угодно, но если они среди трупов потребуются месяцы, чтобы их найти. Эспер положил руку на плечо Винни. Она дрожала и бормотала. — Мы... мы не... Снова и снова. — Идем, — сказал он ей. — Идем дальше, Винн. Нужно отсюда выбираться. Она подняла голову и посмотрела на него с таким отчаянием, какого он совершенно не ожидал увидеть в ее глазах. «Мы не сможем отсюда выбраться», — тихо проговорила она. А потом в ней словно что-то взорвалось. «Мы не сможем отсюда выбраться», — выкрикнула она. «Неужели ты не понимаешь? Мы не сможем выбраться. Мы здесь были. Мы уже здесь были, и все становится только хуже. Все, что мы... мы не...» Ее слова превратились в бессвязные причитания. Эспер держал ее за плечи, понимая, что может лишь ждать, когда это пройдет, если пройдет. Тяжело вздохнув, он сел рядом с ней. «Я бывал в этом районе сказал он, неуверенный в том, что она его слышит. «До города уже недалеко. Мы могли бы...» «Там должно быть чище. Ты сможешь отдохнуть». Винна ничего не ответила. Она сидела, сжав зубы и плотно зажмурив глаза, и дыхание с шумом вырывалось из груди. «Ну вот», — проговорил Эспер и взял ее на руки. Она не сопротивлялась, только спрятала голову в сгибе локтя и расплакалась. Лесничий на короткое время замешкался, не зная, что делать — вернуться назад или идти вперед, но подумал, что довольно глупо преследовать Фенда и Вурма, винной на руках. Да, он мог спрятать ее в городе Сефри, но что, если Фент и его зверушка устроили там привал? Учитывая его везение, как раз тогда, когда он отправится их искать, Фент подберется к Винне сзади и снова с ней сбежит. Поэтому Эспер пошел обратно. Вурм вошел в рион он должен его покинуть. Эспер знал лишь о трех выходах. Этот, еще один, довольно далеко на севере, и третий за следующим гребнем. Неожиданно у него появился план, показавшийся ему разумным. Лошади были живы и по-прежнему ждали снаружи, когда Эспер вышел из пещеры. Он посадил винну на спину животного, убедился, что она может держаться в седле, затем взял поводья, и они начали медленно подниматься по склону холма. Когда они оказались примерно в полулиге от пещеры, Ему стало легче дышать, и он вспотел, несмотря на сильный мороз. Он зашагал увереннее. «Должно быть, все дело в том, что отравленный след вурма остался позади», — решил Лесничий сначала. Однако вскоре он понял, что тут скрывается нечто большее. Их снова окружала жизнь. Белки прыгали по веткам деревьев, а у него над головой затрубила стая гусей. Эспер с улыбкой проследил за ними взглядом, но когда они неожиданно повернули, его пробрало легким холодком. «Ага». Пробормотал он, направляя Огра вверх по склону, туда, куда не захотели лететь гуси. «Именно там, где я предполагал». Два часа спустя, примерно за час до заката, они достигли вершины гребня. Винна успокоилась, Эспер помог ей спуститься на землю и усадил между корнями большого дерева. Лошадей он, скрипя сердце, оставил оседланными. Они могли понадобиться в любую минуту. Сможет ли лошадь убежать от вурма? Возможно, но ненадолго. «Винно». Эспер опустился рядом с ней на колени и укутал еще одним одеялом. «Извини», — прошептала она. Голос ее был слабым и больным, но у Эспера камень с души свалился. Белый боялся, что она лишилась рассудка. Лесничий уже видел такое. Однажды он спас мальчика, чьих родных убил Черный Варк. Эспер оставил его заботам вдовы в селении Перехожий двор. Она пыталась выходить беднягу, но мальчик за два года так и не заговорил, а потом утопился в Мельничном ручье. То, что было там... «Жуткое и зловещее зрелище», — сказал Эспер. «Я бы гораздо больше беспокоился, если бы оно тебя не расстроило». «Я не просто расстроилась», — всхлипнула Винна. «Я стала обузой для тебя». «Тише. Послушай, я хочу забраться повыше, чтобы осмотреться. Ты оставайся здесь, следи за Огром. Если что-то случится, он поймет это раньше тебя. Справишься?» «Да, справлюсь». ответила Винна. Он поцеловал ее, и она в ответ отчаянно обняла его. Эспер знал, что должен что-то сказать, но не мог найти подходящих слов. «Я недалеко», — только и сказал он. Они оказались в той части гряды холмов, где на каменистой почве деревья почти не росли. В качестве дозорной вышки Эспер выбрал рабинию, притулившуюся на самом краю сыпучего каменистого уступа. забравшись на дерево, лесничий мог увидеть другой вход в Реун, точнее, не само отверстие, а чудовищного змея, если он вдруг оттуда появится. Эспер повернулся в другую сторону, и его глазам предстала более приятная картина. Река Эф резво бежала по симпатичной долине, расчерченной прямоугольниками садов и пастбищ. Примерно в лиге отсюда, на возвышении, Эспер разглядел колокольню того самого монастыря, куда направлялся Стивен в день их знакомства. Когда Эспер сам оказался там, он был ранен и несколько не в себе. Если бы не Стивен, он бы умер. В сгущающихся сумерках, в одеянии из прозрачной дымки, которая струилась сквозь ровные ряды яблоневых деревьев, ждущих лишь поцелуя весны, чтобы вновь покрыться цветами, долина выглядела мирной. Где сейчас Стивен? Наверное, мертв, ведь он был со Слиндерами. И Хог тоже, скорее всего, погиб. Эспер понимал, что должен испытывать отчаяние и горе, как в ту минуту, когда Стивен и Хок попали в лапы к Слиндерам. Но сердце больше не болело. На смену боли пришла ярость. Эспер решил, что это хорошо. Сквозь тучи просочилась ночь, Знакомый мир померк, уступив место царству звуков и запахов. Звуков по зимнему времени было совсем мало. Холодящий душу пронзительный крик совы, свист ветра, обдирающего брюхо костлявой ветви деревьев, шорох маленьких коготков по коре. А вот запахи казались более вещественными. Мокнущие в ледяных прудах листья, аромат гниения, замедленного холодами, травянистый запах коровьего навоза, поднимающийся с пастбищ внизу. И дым. Орешник и старые яблони, сжигаемые в долине. И червивый витаек, когда ветер дует со стороны средних земель и что-то чуть ближе. Дуб, а еще еле различимый мятный привкус со с сумаха и черники, составлявших подлесок. И сосновой лучины. Эспер прислушался и уловил лёгкое потрескивание огня чуть ниже по склону. Стараясь не дышать, он осторожно слез с дерева. Если там есть монах, прошедший по тому же священному пути, что и Стивен, в таком случае Эспер уже наверняка обнаружили. Члены ордена святого Мамроса, к которому принадлежит большинство их врагов-церковников, сражались как безумные львы, но обладали не более острыми чувствами, чем он сам. А вот те, кто прошел по путям Эдекмануса и Мамроса, представляли наибольшую опасность. Вернувшись к Винни, Эспер обнаружил, что она спит, и снова несколько мгновений не мог принять решение. Он боялся оставить ее без защиты, однако желание узнать, кто развел костер на склоне холма, оказалось сильнее страха. Кроме того, Огр, хоть и устал, по меньшей мере поднимет шум, если подойдет кто-то чужой. Огр присмотрит за Винной. Эспер начал медленно, ползком спускаться вниз по склону, цепляясь за кусты и невысокие деревья, которые прижимались к камням и скудной земле. Он не спешил, решив, что впереди еще целая ночь. Это было хорошо, поскольку двигаться он мог только на ощупь, полагаясь на свои инстинкты. Когда он, наконец, заметил едва различимые оранжевые отблески на стволе дерева внизу, было два или три часа после полуночи. Сам костер лесничий не видел, но догадывался, где он. Эспер слишком сильно взял к востоку, и теперь от цели его отделял почти отвесный склон холма. Поэтому он снова начал подниматься наверх, забирая чуть западнее. близки огня исчезли, но Эспер теперь уже знал правильное направление и незадолго перед рассветом вышел к огню. К этому времени костер уже почти прогорел, лишь жалкие язычки пламени танцевали на углях. Эспер заметил, что кто-то сидит около него, и еще один человек сидит рядом. Больше ничего разглядеть не удавалось. Стоянка находилась примерно в 12 королевских ярдах, ниже того места, где замерлись нищие, под длинным каменистым уступом. Удастся ли ему попасть в них? Угол не слишком удачный. Тучи расселись, но луны не было, только далекие, бесполезные звезды. Может быть, когда солнце встанет, удастся найти позицию получше. Эспер решил подождать, надеясь, что Вина не испугается по пробуждении. Вообще-то он никогда не считал ее пугливой, но после сегодняшнего... Земля под ним задрожала. Он услышал, как раскололся камень, а в следующее мгновение по склону прокатился камнепад. «Не слишком близко, но не слишком далеко». Затем последовал грохот и рев дыхание, и до Эспера донесся пока еще едва различимый тошнотворный запах. Как он ожидал, Вурм прополз через Риун и теперь выбирался из него со стороны реки Ф. Значит, он примерно в четверти лиги слева. Эспер по-прежнему его не видел, хотя прекрасно слышал, как он движется вниз по склону в сторону долины. «Вот она!» произнес незнакомый мужской голос с забавным северным акцентом. «Я же тебе говорил», — ответил его спутник. Этот голос был лесничему отлично знаком. «Фент». Впрочем, Эспер так и думал, что встретит его здесь. В конце концов, путешествовать по открытой местности верхом на Вурме, наверное, приятно, но когда твой скакун вгрызается в камень, вряд ли тебе захочется остаться на нем». Да и небезопасно оказаться среди толпы враждебно настроенных слиндеров. Нет, Фент, разумеется, не настолько глуп. Сейчас вурм удалялся от них. Фент находился прямо внизу. Начнем по порядку. Эспер стал нашаривать рукой уступ, ветку, все что угодно, чтобы получить возможность выстрелить. К своей радости он обнаружил каменный выступ, которого раньше не заметил. «Осторожно!» Очень осторожно он лег на него животом, а потом наложил стрелу на тетиву. «Нам нужно спуститься за ним?» — спросил незнакомый голос. Фенд коротко рассмеялся. «Не все ревестури сбегут. Некоторые будут сражаться». «С вормом «Не забывай, кто они такие. Ревестури знакомы с некоторыми очень древними священными путями и могущественными сокаумами». Да, никто из них, скорее всего, не сможет убить нашу милую крошку. Но представь себе, какие сакаумы они используют, пытаясь это сделать. О, то есть нам лучше еще немного постоять в сторонке. Точно. Если все пойдет хорошо, тварь перебьет Ревистури. А если юный Даридж там, принесет его нам. Но если у священников есть в запасе какой-нибудь сюрприз... При упоминании Стивена Эспер замер. «А что, если Дариджа убьют?» «Они не больше нашего хотят, чтобы он погиб», — ответил Фент. «Но если это случится, что ж, так тому и быть». «Ему это не понравится». «Не понравится. Это будет очень серьезной неудачей, но не более чем неудачей». Эспер жадно ловил каждое подслушанное слово. «Почему Фенд охотится на Стивена? Как может чудовище вроде Вурма принести его? В пасти, что ли? И во имя Грима, кто такие ревестури и кому служит Фенд?» Один из собеседников поворошил угли в костре, и тот разгорелся ярче. «Теперь я сперчетко видел Фенда». Лесничий прицелился, стараясь дышать медленно и ровно. Он не сомневался, что попадет». И Фенд, наконец, будет мертв. Возможно, его смерть оставит несколько вопросов без ответов, но с этим придется смириться. Да и в любом случае спутник Фенда, похоже, знает, кому они служат. Вторая стрела его ранит, но оставит в живых, чтобы он мог отвечать на вопросы. Затем аспер заберет у них противоядие и вылечит с себя винную лошадей. Когда ворм вернется, он встретит его стрелой, которую ему дал Прайфек. Может быть, Стивен будет с ним. Он натянул тетиву. На краю поля зрения полыхнула лиловая вспышка. Фент тоже ее увидел и выпрямился. Эспер выстрелил. И тут все вокруг залил белый свет. Лесничий зажмурился, но услышал, как Фент вскрикнул от боли. Эспер попытался открыть глаза, чтобы посмотреть. И тут, словно гигантский кулак, ударил в гору. Желудок Эспера сжался, и лесничий вдруг обнаружил, что скала, на которой он лежал, выскользнула из-под него, и он падает. Он принялся размахивать руками, пытаясь за что-нибудь ухватиться, но ничего подходящего не подвернулось. Он успел сделать целый вздох, прежде чем упал на что-то, но оно подалось под его весом и сломалось, и Эспер продолжил полет, пока не рухнул, наконец, жестоко ударившийся камень. Эспер открыл глаза. Интересно, сколько прошло времени. Во рту стоял привкус пыли, глаза запорошило, в ушах звенело, словно всего в ярде молния ударила в могучее дерево и расколола его. Вокруг струился бледно-серый свет. Лесничий тупо уставился на свою руку. Неподалеку кто-то отчаянно кричал. Этот вопль и привел Эспера в чувство. Лесничий поднял голову, но увидел лишь переплетение ветвей. У него все болело, но он не мог сказать, сломано ли у него что-нибудь. Крики стихли до хриплого дыхания. «Удачный выстрел!» — произнес незнакомый голос. «Кровь течет очень сильно!» «Будь настороже!» — сдавленно распорядился Фент. «Это Эспер! Я точно знаю! И ты никогда не услышишь его приближение, особенно теперь!» Эспер позволил себе ухмыльнуться. Во время падения он потерял свой лук, но кинжал и топорик остались с ним. Морщась, он поднялся на ноги. Голова закружилась так сильно, что он чуть было не шлепнулся обратно в снег, но переждал дурноту глубоко дыша. Фиант был прав. Эспер, хоть и с трудом, слышал их голоса. Но шум в ушах заглушит более тихие звуки, например, осторожные шаги. так где же они?» Он сделал шаг в направлении, которое ему показалось верным, и на мгновение ему померещилось, что впереди кто-то есть, но в тусклом свете он ничего не смог разглядеть. Эспер уже собрался подойти поближе, когда кто-то схватил его сзади и закрыл ему глаза ладонью. Он глухо зарычал и попытался сбросить руку, но потерял равновесие и тяжело упал лицом в землю. Лесничий развернулся и принялся отбиваться ногами, чувствуя, как дрожит под ним земля, и вдруг увидел лицо. Это было знакомое лицо, но принадлежало оно не Фенду. Эхок. Юноша прижал палец к губам и показал вперед. Примерно в четырех королевских ярдах между деревьями скользила массивная чешуйчатая стена.